Нил Гейман. Звездная пыль. Посвящается Джин и Розмари Волф. Поймаю рукой метеорит, сорви мне папоротник цвет, найди след чёртовых копыт и место всех ушедших лет. Учи внимать русалок пению и от завистников терпению. И есть ли слух от злых старух, Чтоб укреплял высокий дух? Когда провидцем ты рожден, Что видит скрытый смысл вещей, Скачи за дальний небосклон И проплыви все сто морей. Вернись и расскажи мне честно Все тайны, что тебе известны. Но там и тут напрасен труд Искать красавец. Что не лгут. Скажи мне, есть ли из людей Такую кто-нибудь найдет, Но нет, не поспешу я к ней. Пусть в двух шагах она живет. Уж такова, красавец, суть, Она сумеет обмануть. Пока в пути, как ни крути, Двух-трех успеет провести. Джон Дон Глава первая, в которой мы узнаем о селении под названием Застенье и о загадочном событии, которое происходит там каждые девять лет. Жил однажды на свете молодой человек, и хотел он обрести мечту своего сердца. Если, дорогой читатель, прочитав эти строки, ты решил, что перед тобой самый обычный роман, ведь все истории о молодых людях обычно начинаются совершенно одинаково, то ты ошибся. Наш молодой человек и приключившаяся с ним история настолько необычны, что даже сам он всего не знал. Эта история, как и многие подобные ей, началась в Застенье. Деревня Застенье и сейчас, как и шесть сотен лет назад, стоит на гранитном выступе посреди дремучего леса. Дома там старые, похожие на кубики серого камня, крытые темным шифером. Используя каждый свободный дюйм, они лепятся один к другому, и то тут, то там, к их стенам, жмется деревце или кустик. Из-за ведет всего одна дорога. Извилистая тропа через лес, петляющая между большими валунами и камнями помельче. Она тянется далеко на юг, и за лесом превращается в обычную асфальтовую дорогу. Чем дальше, тем шире. И по ней сутками напролет из города в город снуют автомобили. В конце концов она приводит в Лондон. Но от Застения до него придется ехать всю ночь. Жители деревни молчаливы. Они делятся на коренных Застенцев, суровых, как гранит, на котором построены их селение, и тех, кто сравнительно недавно нашел в Застении пристанище для себя и своих потомков. С запада к Застению подступает лес. На юге есть тихое, на первый взгляд, озеро, В него впадают холодные прозрачные ручьи, стекающие с холмов, расположенных к северу от деревни, на которых пасутся овцы, а на востоке опять начинается сплошной лес. Именно с восточной стороны застенья и стоит серая каменная стена, от которой пошло название деревни. Стена эта очень древняя и сложена из крупных, грубо обработанных глыб гранита. Она начинается где-то далеко в лесу и за деревней вновь уходит в лесную чащу. В стене есть одно единственное отверстие, проход метра полтора-два в ширину, чуть к северу от деревни. Сквозь эту брешь можно разглядеть широкий зеленый луг. За лугом ручей, а на дальнем берегу ручья высокие деревья. Время от времени меж их стволами мелькают какие-то призрачные тени, неясные фигуры. То появляются большие, ни на что не похожие существа, то яркой вспышкой проносятся крохотные светящиеся создания и тут же исчезают. Хотя этот лук выглядит просто великолепно, никто никогда не пасет на нем скот и не распахивает его под посевы. Напротив, вот уже не одну сотню, а может и тысячу лет по краям прохода выставляют стражу и стараются даже не думать о землях за стеной. И по сей день местные жители подвое, денно и ночно караулят проход. сменяясь каждые восемь часов. Они вооружены увесистыми деревянными дубинками и стоят всегда только со стороны деревни. Главная их задача — не пропускать на ту сторону деревенских детишек, но порой им приходится отгонять от прохода случайного бродягу или какого-нибудь любопытного приезжего. Чтобы отпугнуть детей, достаточно погрозить дубинкой. А вот отводить взрослых сложнее, так что стражникам приходится проявлять изобретательность. И если не срабатывают истории о свежепосаженной траве, которую нельзя топтать, или о страшном быке, сорвавшемся с привязи, им ничего не остается, как применить физическую силу. А очень-очень редко появляются в застении путники, которые знают, Что именно они ищут? Таких гостей стража беспрепятственно пропускает на ту сторону. Их узнают по особенному взгляду. Встретив такой однажды, уже не ошибешься. Местные жители уверены, что за весь двадцатый век никому не удалось пробраться за стену и очень этим гордятся. Стражу снимают только раз в девять лет, во время весеннего праздника, когда на лугу за стеной открывается ярмарка. События, о которых пойдет речь, произошли много лет назад. Англии тогда правила королева Виктория, но ее еще не прозвали Черной Вензорской вдовой. Она отличалась прекрасным цветом лица и необычайно легкой походкой, а лорду Мельбурну частенько приходилось отчитывать ее за легкомыслие. Замуж юная королева еще не вышла, но уже была влюблена. В те годы начали печатать по частям новый роман мистера Чарльза Диккенса «Оливер Твист». Мистер Дрейпер сделал первый снимок «Луны», запечатлев ее бледный лик на фотобумаге. А мистер Морзе объявил о том, что изобрел способ передавать сообщения по металлическим проводам. Если бы вы упомянули при ком-нибудь из этих уважаемых джентльменов о волшебной стране, они бы только снисходительно усмехнулись. Кроме разве что мистера Дикинса, который тогда был молод, и еще не успел отрастить бороду, он, пожалуй, взглянул бы на вас грустно и задумчиво. Той весной на Британские острова съехалось немало людей. Они приплывали поодиночке и парами, высаживались на берег в Дувре, Лондоне или Ливерпуле. Это были мужчины и женщины, и говорили они на разных языках. Кожа у одних была белей бумаги, у других напоминала цветом корицу, а у третьих и вовсе была черна, как вулканическая порода. Они пребывали весь апрель и устремлялись в одном направлении, на паровозах или верхом, в повозках и двуколках, а многие просто пешком. Данстану Торну в тот год исполнилось восемнадцать. У него были волосы цвета ореховой скорлупы, Такого же оттенка глаза и веснушки. Рост он был немногим выше среднего и говорил неторопливо. А вот улыбка у него была приятная. Она словно освещала лицо изнутри. И мечтал он, чаще всего на отцовском лугу, как уедет когда-нибудь подальше от застения с его непредсказуемым волшебством и осядет где-нибудь в Лондоне, или в Эдинбурге, или в Дублине, в общем, в любом большом городе, где жизнь идет спокойно и размеренно. А пока что он работал у отца на ферме, и не было у него ничего, кроме маленького домика на дальнем поле, который выделили ему родители. Гости, которые съезжались в застение на апрельскую ярмарку, Данстона раздражали. Гостиница мистера Бромиоса «Седьмая сорока», комнаты в которой обычно пустовали, уже за неделю до ярмарки заполнились чужеземцами, и новым гостям приходилось искать жилье на фермах и в домах местных жителей, расплачиваясь за постой странными монетами, травами, пряностями. и даже драгоценными камнями. Чем меньше времени оставалось до открытия ярмарки, тем больше нетерпения проявляли гости. Они просыпались на рассвете и бродили по округе, считая дни, часы и минуты. Стражи у бреши тоже нервничали. На дальнем краю луга среди деревьев уже мелькали тени и странные фигуры. А в седьмой сороке Девица Бриджит Комфри, которая слыла самой красивой служанкой на памяти застенцев, стала причиной разногласий между Томми Форестером, с которым Бриджит гуляла уже целый год, и высоким темноглазым человеком с юркой обезьянкой на плече. Он почти не говорил по-английски, однако всякий раз при виде Бриджит многозначительно улыбался. в большом зале трактира постоянные клиенты не без опасения косились на гостей и вели между собой примерно такие беседы да да каждые девять лет говорят в былые времена вообще собирались раз в год на летнее солнцестояние вы мистера бромиуса спросите уж кто кто а он то знает мистер бромиус Высокий смуглый брюнет с зелеными глазами неизменно пользовался успехом у всех местных девушек, но не обращал на них никакого внимания. По слухам, он когда-то приехал в застение на ярмарку, да так и остался здесь навсегда. А поскольку его вино пришлось по вкусу местным жителям, они ничего не имели против. Вдруг в зале послышались громкие голоса. Этот Томми Форестер поругался с темноглазым человеком, которого, как выяснилось, звали Алумбей. — Остановите их, бога ради! — кричала Бриджит. — Они собираются драться из-за меня! И она в отчаянии встряхивала прелестной головкой, так что отцветы масляных ламп вспыхивали на ее золотистых локонах. Но никто и пальцем не шевельнул, чтобы остановить соперников. Напротив, посетители трактира и местные приезжие высыпали наружу поглазеть на поединок.